Глава 20. Информация, получаемая разными органами чувств, разнилась, вызывая диссонанс. Глаза видели уже знакомую картину. При этом Артем, каким-то новым чутьем, воспринимал вещь как нечто принципиально другое. Поверхность полотна, будто делилась на два слоя. Первый ассоциировался, как ни странно, с пространственным переходом в осколок. Второе, расположенный глубже, был словно полуживой, а если точнее, отражающий чье то сознание. Только сейчас Артём ощутил, что картина всегда транслировала дружественное намерение. Это не было ментальным воздействием в полном смысле этого слова. Больше походило на попытки заговорить недоступным для человека способом. Как понять, несет она ложь в себе или нет? Артем убрал предмет обратно. Покидая гараж, он думал, что с этим делать. У него дома находился полуразумный артефакт врата. Опасности парень не почувствовал и сейчас. Но вместе с тем, не нужно быть гением, дабы прийти к выводу, этот предмет несет угрозу. Прошло достаточно много времени, как он принес эту вещь домой. Но какого-то вреда произведение искусства не нанесло. А вот попытки избавиться от вещи могут как раз и спровоцировать о нехорошее. Поэтому решил не совершать необдуманных действий. Несмотря на раздумие и вечерние беспокойства, его быстро сморила сонливость. Вопреки гипотетической угрозе, он легко уснул, слегка шокированный своей безалаберностью. Проснувшись на следующее утро, первое, что Артем почувствовал, стело, будто сняли ограничивающие кандалы. Небывалая легкость заполнила организм. Он потянулся к атрибутам – чтобы тут же с торжеством ощутить, как откликаются силы, ставшие за последние месяцы незаменимым инструментом в борьбе за жизнь. Внутренне, коснувшись атрибутов, парень вдруг осознал, что и сейчас чувствует и понимает эту силу не в пример полнее ярче. Подобное состояние бывает у слепца, впервые в жизни открывшего глаза и взглянувшего на мир. Разом тут же обуяло желание немедленно опробовать себя. Не желая тратить ни секунды, с помощью смещения фаз он вышел из дома прямо через стену. Теперь игрок уходил в этот навык так же легко, как пловец погружается в воду. Оглянувшись во дворе, парень заинтересовался пластиковой бочкой, заполненной водой. Артем прямо в ней сформировал целый куб, воплотившись в плоскостей, и поднял получившуюся конструкцию. Посторонний наблюдатель мог бы увидеть, как перед молодым человеком из садовой емкости для хранения воды в воздух поднялся идеальный куб из жидкости, сжатый со всех сторон, а она больше походила на стекло. Артем тем временем ощущал себя могущественным чародеем из книг. Желая проверить свои пределы в микроконтроле, он добавил еще две плоскости, разделяя таким образом куб на четыре поменьше, а потом попробовал развести их в разные стороны. Чтобы осуществить эту задачу, требовалось каждую сторону в свою очередь разбить на отдельные. Парень уже начал думать, что у него получится, когда часть поддерживаемых навыков развеялась. Два маленьких куба потеряли форму, на землю хлынула вода. Ледяные брызги, попавшие на кожу, чуть остудили пыл, спустив игрока с небес на землю. Да, контроль возрос очень серьезно, но еще есть куда развиваться. Теперь захотелось проверить силу навыков. Артем начал озираться в поисках чего-то крупного, что не жалко будет разломать. Тут же проснулась озейственная жилка, в конец успокоившего разошедшегося игрока. Вместо того, чтобы громить двор, он проверил все свои навыки, подмечая легкость, которой может их использовать, практически не загружая мозги. Расширился и объем пространственного кармана. Ощутимо возрос резерв ментальной энергии. Артему не терпелось опробовать себя на деле. Он даже заподозрил, что гормональный фонус еще ещё не перешел в норму после прохождения эволюции. Иначе откуда такие сильные эмоциональные порывы? Однако, если организм хочет действовать, зачем противиться? Тем более всегда можно направить активность в полезное русло. Парень включил ноутбук, засев за чтение свежих новостей. Вместе с этим раздумывал над ближайшими целями. А что ему, собственно, нужно? Спасать людей, защищать земляков, помогать беззащитным? Ощущая легкое смущение, он отодвинул благородные задачи и сосредоточился на насущных. Хотелось самому взглянуть, что сейчас представляет из себя город. Глупо, но какая-то часть сознания все еще не верила и не могла принять произошедшее. Следовало убедиться. Чтобы не рисковать, пустую хозяйственная жилка предложила совместить это с полезным делом — порыскать по магазинам. Конечно, он потерял много времени, пока валялся в отключке. Но цивилизация еще не должна была скатиться в тара-тарары. На тех же оптовых продуктовых складах можно было чем-то разжиться. Вторым моментом стал вопрос его основной деятельности: как быстрее поднимать силу. Для начала рытем хотел добыть еще таликонов. Следовало проверить, можно их использовать повторно на уже улучшенную характеристику. Если да, то это даже лучше, чем слезы. Конечно, их добыча дело очень опасное, но сейчас он получил хороший прирост в силе. Следовало реализовать преимущество. Стала небольшая проблема с домом. Как оставлять жилье без присмотра? Прикинув, молодой человек решил, что пока опасность невелика. Люди еще не успели ожесточиться и потерять гуманность. Вряд ли кто-то в наглую полезет присваивать себе его имущество в населенном поселке. А позже, если Линга все же приедет со своими, можно будет оставить это на них. В новостях все было по-прежнему. Власти убеждали беззащитных людей сидеть дома, А мужчинам настоятельно рекомендовали записываться в мобилизационные пункты, вступать в местные отряды милиции или дружины. Тут уж кто как себя называла. Был создан особый список городообразующих производств, являющихся стратегически важными для государства. Работников этих предприятий обязали продолжать свой труд во что бы то ни стало. Быстро ознакомившись с лентой новостей, Артём выключил ноутбук и начал собираться. Теперь больше не было смысла надевать гражданское и переодеваться перед осколком. Парень сразу накинул неприхотливый костюм Горка, справедливо полагая, что и сейчас подобному ходят все кому не лень. Эгипировку, которая может вызвать вопросы, убрал в пространственный карман. Тот теперь вмещал почти кубический метр объема и совсем не напрягал интеллект поддержанием навыка. Закончив, он сел в УАЗик и отправился в сторону города. Трасса была не такой оживлённой, как раньше, но не мертвой. Довольно свободно передвигались обычные гражданские автомобили. Это легко объяснялось тем, что главным источником опасности являлись именно города. Вне населенных пунктов тоже было небезопасно, но вполне терпимо. Подъезжая, Артём ожидал увидеть здоровенные пробки и толпы беженцев, но и тут специфика происходящего кардинально влияла. Артём мало интересовался другими странами, но в России правительство старалось удерживать людей в населенных пунктах, не поощряя организацию каких бы то ни было палаточных лагерей беженцев. Чтобы цивилизация продолжала дышать, следовало, во что бы то ни стало, поддерживать работу предприятий, даже ценой человеческих жертв. Вероятно, политики надеялись, что со временем люди привыкнут, или военная операция по зачистке даст положительные результаты. До силовых методов принуждения пока не дошли. Покидающих город автомобилей было явно больше, чем въезжающих. Среди них то и дело встречались забитые под завязку личными вещами, явно демонстрируя намерения хозяев – «Выехать, если не насовсем, то надолго». Въехав в Прингород, Артём мимоходом заметил, что загруженность дорог сократилась втрое по сравнению с обычным трафиком. Он сбавил скорость и приник к стёклам, рассматривая творящиеся на улицах. Трудно было сказать, чего парень ожидал. Руины вместо зданий, город трупов, город мутантов и перестрелок. А реальность, как всегда, была серой и невзрачной. На пустынных улицах почти не встречалось простых людей, и их заменили вооруженные патрули. Больше половины из их состава, судя по неуверенному виду и неловкому ношению оружия, еще вчера были обычными гражданскими, призванными из запаса. Зато взгляд уже успел измениться. Где-то в глубине глаз, вместо отупелой цивилизованной мягкости, появилось нечто жёсткое. «Вин, эти ребята уже успели хлебнуть дерьмица», — усмехнулся себе под нос Артём. Каких-то разрушений по пути не встретил. Несколько раз недалеко слышалась стрельба. Встретился Урал, в который складывали тела, накрытые простынями в красных пятнах. Периодическое ощущение пространства натыкалось на разнообразных тварей, скрывающихся в подвалах, на чердаках или брошенных дамах. Одна мелочь в основном. В остальном было тихо. Это соответствовало информации из интернета. Самое веселье начиналось в темное время суток. Двигаясь мимо сетевого магазина, он увидел небольшую толпу людей, собравшуюся у входа. Первоначально молодой человек не собирался тормозить у подобных мест, решил сразу рвануть на оптовую базу, но остановился, дабы больше вникнуть в жизнь граждан, а может из-за банального любопытства. Не став подъезжать в упор, чтобы не привлекать ненужное внимание, он остановился за углом и вышел, наблюдая за происходящим. Толпа, состоявшая в основном из женщин и пенсионеров, негодовала. Мужчин было мало, наверное, те в гражданской обороне. У входа стояла пара человек, перекрывших вход. «Я повторяю, магазин закрыт, товара нет!» На повышенных тонах вещал мужчина в добротной походной одежде, тыча какими-то документами. «Я директор, покупать нечего!» «Да как нет-то?» кричала от имени собравшихся бойкая баба, явно чувствовавшая за собой поддержку толпы. «Я тут рядом живу, видела вчера, как у вас фура разгружалась!» «Дайте нам купить еды! Мы же не воры какие-то, и наличка есть!» Как бы подтверждая ее слова, многие замахали сжатыми в кулаках купюрами. Похоже, банковская система безналичного расчета уже приказала долго жить. Артем давно прощупал магазин навыком и знал, что она права, склад не пустовал. А персонал магазина упаковывал остатки продуктов питания в коробке, явно подготавливая к вывозу. «Я повторяю, идите по домам!» «Я уже вызвал полицию, вас задержат!» стоял на своем человек. Оглядывая людей, Артем видел посеревшее от усталости, недосыпая и горя лица. Цивилизованности, вбитые воспитанием моральной рамки, уже достаточно размыли, чтобы спорить, игнорируя свою неверную правовую позицию. Вот только они еще не достигли того порога, чтобы пойти на конфликт и забрать чужой силой. «Ничего страшного, он поможет». Контроль улучшился многократно, а потому все сделать аккуратно не составило труда. Парень создал плоскость и аккуратно отстранил ей в сторону обоих, директора и чоповца, таким образом освобождая проход. Те только замахали руками, пытаясь сохранить равновесие. Толпа словно этого и ждала. Все тут же рванули в магазин, распихивая друг друга. Кассы были пустыми, но про расчет никто и не вспоминал. За дело принялись даже с каким-то азартом оставшиеся на витринах буквально сметали, коробки разрывали, а их содержимое тут же разбирали жадные руки. На всех не хватало, тут же начались клоки и ругань, за малым не переходящий вот кровенным мордобой. Люди моментально забыли о своем единстве. Директор или кто он там, потянулся к внезапно оказавшемуся в кармане Макарову. Но Артём легонько расё руку, намекая, что этого делать не стоит. Всё происходящее заинтересовало проходящие мимо группы из шести вооруженных человек. Молодой парень кивнул своим напарникам, что происходит беспорядок, но 40-летний мужчина, видимо старший, лишь махнул рукой. Уже садясь обратно в УАЗик, Артём задумался. Но черта он вообще вмешался. Ведь ни плохих, ни хороших в этом конфликте не было. Каждый защищал только свои интересы. Из-за старелой к мажорам вряд ли, уже давно перегорел. Просто народ он тоже не особенно уважал. Может быть, чтобы дать понять людям, пора начинать драться за жизнь? Хм, вот это ближе к правде. Неужели он, сам того не заметив, принял и одобрил философию системы в бесконечной борьбе, культивирующей выживание сильнейших? А если и да, плохо ли это? «Да плевать, сейчас не время дурацких рассуждений», — одернул себе парень. Выбросив из памяти глупый инцидент, Он двинулся к продуктовому складу, где собирался прибарахлиться, если тут еще не взяли под контроль федералы. Много на Оазике не вывести, но какая-то польза от глупой поездки в город все равно будет. Признаваясь самому себе, ехал сюда больше из любопытства посмотреть, что происходит. Несколько раз по пути останавливали, но паспорта и заверений, что едет для мобилизации, хватало. Судя по озабоченным лицам у патрульных, совсем молодых пацанов, и без артема забот хватало. Продуктовый склад Севера обслуживали мелкие по области и располагался на окраине города, западные, как ни странно. Артем мысленно уже был готов к тому, что важный пункт взят под опеку государства, но нарвался на совсем другую проблему. Стрельбу он услышал задолго до приближения к складу. Чтобы не привлекать внимания, парень припарковал автомобиль заранее, на разведку вышел уже под маскировкой. Территория вокруг предприятия в основном была занята складскими помещениями и офисами. Всё это хозяйство сейчас пустовало. каких-то разрушений и следов боя заметно не было, разве что иногда встречались личные вещи людей, разбросаны по проезжей части, будто покидали места в спешке. Чтобы когда прояснить обстановку, он полез в телефон, но он быстро понял: интернета нет. Несмотря на очевидные признаки опасности, Артем решил углубиться дальше и проверить, что здесь происходит. Если что ноги унести всегда успеет. Недалеко от главного въезда на территорию складского комплекса находился укрепленный пост силовиков. Оснащение военных внушало уважение. Артём совершенно не разбирался в современной легкой бронетехнике, но машины, ощетинившиеся крупнокалиберными стволами, выглядели серьезно. Исходя из конфигурации укреплений и направления стволов, угроза излучала нечто, засевшее внутри. Сначала Артём подумал, что это штурм продуктового склада, являющегося стратегически важным узлом, но быстро осознал оборонительный характер происходящего. Как раз в этот момент забухла огнестрел, наверное, пулемет. Приглядевшись, молодой человек увидел, что стрельба идет по каким-то странным тварям у ворот. Но, мелькнув пару раз, как на какой-то запредельной скорости, те исчезли из поля зрения. Происходящее заинтересовало. Кто-то или что-то, то ли выгнало, то ли вообще не пустило силовиков к продуктовому складу, имеющему сейчас стратегическую важность. «Стоит ли пойти разведать точнее, что происходит? Может, зачистить?» хм, «Почему бы и нет?» «Убийство серьезных противников несет пользу как ему лично, так и человечеству в целом». «Поэтому больше парень не сомневался, минуя линии обороны». «Проникнув в наиболее крупный ангар через смещение фазы, укрылся в неприметном уголке, разглядывая странных существ, снующих вокруг». «Они удивительно походили на людей». Голые, с бледной кожи, покрытый черными прожилками крупных вен, расходящихся от позвоночника по всему телу. Главным отличием была голова, безволосая и раздувшаяся розовой воспаленной плотью до размеров какого-то гигантского яйца. Все существа были заняты одним, разорвали коробки с продуктами и нюхали их содержимое. Всё мясное или содержащее белок тащили куда-то вдали складских помещений, окидывая взглядом очередного урода, проходящего мимо, Молодой человек зацепился за фиолетовую деталь на руке. Приглядевшись, он увидел обычную татуировку, какие-то растительные мотивы, бывшие популярными несколько лет назад. «Да что ж мне так везет то блять, на всякую мерзость!» мысленно воскликнул парень. «Опять какой-то ксеноморфный паразитический выблядок!» Аккуратно входя помещение по краю, он анализировал свои ощущения от изучения зараженных. После эволюции его спектр восприятия стал полнее, хоть он и не мог подобрать слов, чтобы объяснить новые чувства. Игрок отчетливо осознал, что и народное средоточие в голове со стороны затылка. Именно там у пораженных людей явно виделась воспаленная гноящаяся рана, похожая на след от укола чем-то крупным. В целом механика работы вторженца угадывалась, оставалось найти ядро, матку или как это называется. С этим трудностей не возникло. Здоровенный яйцеобразный кокон стоял на виду. Но как с такими нелепыми уродами-слугами этот паразит захватил склад и держит квартал под контролем? Ответ на этот вопрос нашелся тут же. Рядом с маткой была ее гвардия, и, глядя на существ, представлявших из себя, скорее всего, последующие стадии мутации зараженных, он взял свои слова назад. Те отсыпались или отдыхали, возможно, перед ночной охотой, и ощущались эти твари чертовски опасными».